Уже стало смеркаться, когда на дороге появился экипаж, несшийся во весь дух к войскам. Из него выскочил министр Игнатьев, и, размахивая над головой бумагой, поспешил к главнокомандующему князю Николаю Николаевичу. «Мир, Ваше Величество! Мир!» Послышались восторженные крики толпы «Солдатское «Ура!» Лица в конец продрогших людей вдруг прояснились, все залыбались. Михаил Дмитриевич смотрел на браво шагающих мимо трибун гвардейцев, на лихих конников и неожиданно поймал себя на мысли, что же будет? Какая участь ждет его дальше, несмотря на то, что за переход границы через Балканы Он был пожалован в золотой с бриллиантами шпагой. Отношение многих начальников к нему оставалось недобрым. Все чаще закрадывалась мысль об отставке. В одном из писем в столице он сетовал Только обязанности верно поданного и солдата заставили меня временно примириться с невыносимой тяжестью моего положения с марта 1877 года. Я имел несчастье потерять доверие. Мне это было высказано, и это отнимает у меня всякую силу с для дела продолжать службу. Не откажи своим советом и содействием для отчисления меня от должности с зачислением по запасным войскам. Однако судьба его вдруг круто изменилась. В конце августа его назначают генерал-адъютантом свиту императора, а спустя полгода, 4 февраля 1879 года, назначают командиром 4-го корпуса, дислоцированного в Минском гарнизоне. Глава 7. Охеттинская экспедиция. Перед дальней дорогой. В последних числах декабря 1879 года, когда все были в предновогодних хлопотах у Скобелевых, произошло несчастье. Скончался Дмитрий Иванович. Умер неожиданно, как говорят, в одночасье. Пришел со службы, пожаловался. Что-то тяжко мне, передохнул, Опустился в кресло и вроде бы заснул. Охраняя сон хозяина, Митрофаныч погрозил бойкой служанке, чтобы не шумело, блюла тишину. Но прошло время, а генерал как опустился в кресло, так и застыл не меняя позы. Почувствовал неладное, старый слуга приблизился, вгляделся и отпрянул. «Ольга Николаевна!» «Матушка!» засеменил, спотыкаясь к хозяйке. «Барин-то барин!» «Отошел!» «Кто отошел?» изменилась в лице Ольга Николаевна. «Как отошел?» «Барин-то Дмитрий Иванович!» Ольга Николаевна бросилась в гостиную, упала у кресла, уткнулась лицом в сухое жесткое сукно мундира. «Дима!» — безутешно рыдала она. «Теперь моя очередь, Господь, возьми меня!» «Нет!» — возразил ей Митрофанович. «Это я зажился на свете, мне пора!» Старик словно в воду глядел, через две недели и его после отпевания в церкви снесли на погост. В марте 1880 года последовал вызов Михаила Дмитриевича к военному министру Милютину. 64-летний генерал относился к Скобелеву весьма благосклонно. Умный, проницательный, он обладал широким мышлением государственного деятеля. За 12 лет министерской деятельности